238. -е. Матерь Агни-йоги Когда тяжко невыносимо, подумайте о том, не принимаете ли на себя часть сноши владыки, не разделяете ли его труды. А если это так, то знайте то, что разделяющие тяжие ноши владыки разделят и радостью в одни сужденные победы свет